7.6. Ценовая эластичность спроса. Изменение величины спроса под влиянием динамики цены обладает еще одним удивительным свойством, получившим название ценовая эластичность спроса. Речь идет о мере ответной реакции величины спроса на изменение цены. Если небольшое изменение цены вызывает значительное изменение величины спроса, то такой спрос получил название эластичного спроса. Если даже очень большой изменение цены лишь намного изменяет величину спроса, то такой спрос получил название неэластичного. Спрос стрелка эластичной. в скобках мин дельта P стрелка макс дельта Q денна скобка закрыта. Ниже спрос стрелка неэластичный скобка открыта макс дельта P стрелка мин дельта Q денна скобка закрыта. В экономической теории важность понятия эластичность состоит в том что оно позволяет перейти от зыбкой качественной характеристики к строгой количественной эластичность измеряется отношением процентного измен величины спроса к процентной величины изменений цены к с нижним индексом ц л спроса конец индекса равно доби в числителе изменение величины спроса в процентах в знаменателе изменений цены в процентах конец дроби равно Дроби в числителе дельта Qtn от процента, в знаменателе дельта P от процента. Результат такого отношения получил название коэффициент ценовой эластичности спроса. к с нижним индексом CL спроса. Если коэффициент эластичности больше единицы, то спрос считается эластичным, а если меньше, не эластичным. Страница 101. При коэффициенте, равном единице, говорят о единичной эластичности спроса. Графическое изображение единичного, эластичного и неэластичного спроса представлено на графике 7.2, где кривая А изображает единичный, Б эластичный, С неэластичный спрос. Примечание диктора. Далее, на странице 101 следует график 7.2. Ценовая эластичность спроса. По горизонтали... Отложена величина QDN. По вертикали отложена величина P. В плоскости координат отражены три прямые отображающие спросы. Верхняя, пологая прямая, обозначенная буквой B, эластичный спрос. Ниже, круто спускающийся вниз к оси абсцисс, спрос единой эластичности под буквой а И еще ниже Неэластичный спрос С – конец примечания диктора. Если величина спроса жестко ограничена в своем маневрировании, объемом предложения, то возникает неэластичный спрос, который оборачивается выгодой для продавца. Ведь даже при некотором уменьшении величины спроса, продавец все равно выигрывает от роста цены, будучи обеспеченным гарантированным спросом в силу ограниченности предложения. Как правило, неэластичный спрос наблюдается на продукции аграрного сектора. Поэтому цены на нее, как и на другие жизненно важные товары – хлеб, соль, спички – всегда находятся под контролем государства. В других отраслях экономики для получения гарантированного экономического выигрыша может использоваться такой прием, как перевод эластичного спроса в неэластичный, обычно путем ограничения объема производства. У этой манипуляции есть, однако, объективный предел, перейдя к которой неэластичный спрос – сползают в унизительное положение нужды, а с ней исчезает не только неэластичность спроса, но и сам спрос как начало рынка. Независимо от того, знает производитель экономическую теорию или нет, он инстинктивно чувствует, что ограничение объема производства, предложения, гарантирует ему стабильный спрос при высокой цене, поэтому он всегда является потенциальным сторонником неэластичного спроса, возникающего в силу искусственного ограничения предложения, как следствие искусственного ограничения объема производства. Наша торговая мафия, например, десятилетиями, использовала такой искусственный дефицит, как единственный источник своих доходов. Страница 102. Но это не рыночный метод получения доходов, поэтому жившая за счет искусственного дефицита отечественная мафия – антирыночная сила. Она не приемлет рыночную экономику, ибо в свободном рынке товарный дефицит отсутствует. На коэффициент эластичности влияет главным образом три фактора. Величина предельно возможных затрат покупателя на данный товар. Качество, количество и цена товаров-заменителей, субститутов. Число конкурирующих продавцов данного товара. Мы можем сделать некоторые практические выводы из характеристики ценовой эластичности спроса. При неэластичном спросе продавец не склонен снижать цены, так как потери от этого снижения вряд ли будут компенсированы ростом величины спроса. Вот, поэтому неэластичный спрос выступает фактором потенциального роста цен. Высокоэластичный же спрос означает крайнюю чувствительность величины спроса к минимальному изменению цены. Это означает, что эластичный спрос выступает фактором потенциального снижения цен. В каком же соотношении находится эластичность и неэластичный спроса? Практика показывает, что величина спроса всегда реагирует на изменение цены. А если к этому Учесть конкурентные возможности производства, фактор времени, взаимосвязь между ценами на все товары и фиксированность дохода потребителей, то закон спроса можно выразить так, в диапазоне возможных цен спрос бывает только эластичным. Мы говорим только о диапазоне возможных цен, потому что невозможные цены, убивающие спрос, разрушают и саму рыночную экономику. Экономический прогресс состоит в частности... И в росте числа тех товаров, спрос на которых характеризуется высокоэластичностью. И чем выше доля высокоэластичных товаров в структуре совокупного продукта, тем свободнее поведение и рациональнее выбор покупателя.